Я так про себя подумал, ничего себе, хорошо устроился. Четырех жен себе устроил, горем настоящий. Я прямо тогда так и оторопел. В то время и прямо гарем наяву. Прямо посреди русской тайги. У них, кстати, по учению Вессариона можно иметь по три жены, не считая официальной. Это я потом уже узнал. А что он про свое учение говорил, про свое написанное Евангелие? Про учение его не говорили, да и вообще, после того, как я водку начал стаканами штамповать, разговора как такового больше не было. Да и понятно, ведь меня-то уже бесполезно было обрабатывать после водки. И все как-то быстро свернулось. Виссарион встал, весь в такой одежде льняной, типа длинные рубахи почти до пят. Сказал что-то типа «я сейчас вернусь», удалился куда-то к себе в апартаменты и все, больше не пришел. А мы с Вадиком посидели еще, водку допили. Смотрю, он закосел, что-то начал чушь нести насчет того, что Алибасов совсем плохо относиться к нему стал. Какие-то деньги они там не поделили. «Еще что-то. За гроши работали. Вот поэтому я типа здесь и оказался. Из-за бари Я ему тогда сказал, «Вадик, чего ты напрягаешься? Вы здесь нормально устроились. Что-то передо мной как будто оправдываешься. Я бы, может, тоже здесь остался, но у меня дочь в Москве, а мамашка ее с новым мужем за границу жить уехала». А так здесь, в принципе, нормально. Я же тогда вообще ничего не знал про них и про всю эту секту. Поэтому мне по барабану было. Ну, живут люди, неплохо живут. Человек я независтливый, ну, значит, и молодцы. Хорошо устроились. Бабки из-за границы получают, тоже молодцы. Что хоть своих не кидают, как многие в то смутное время. Так я тогда думал. На том мы и расстались тогда. Это мне уже в больнице тогда начали рассказывать про секту, когда осмотренной трагедия случилась, когда я лежал в больнице. А так бы я не узнал никогда, они же называли себя «экологическое поселение». Да мало ли чудаков на свете. Я и значения этому тогда не придал. Ну вот, собственно, и все мои воспоминания о встрече с Висцерионом. А вот пару лет назад разговаривал с человеком, побывавшим у Виссариона. Ей можно верить. это журналистка одна из Англии. Виссарион приезжал к ним пару лет назад с очередным турне, с проповедями. Он вообще любит по всему миру ездить с проповедями, за счет денег общин разумеется. И вот ее послали на месте, как говорится, посмотреть и написать статью. Я предупредил ее, чтобы молчала обо мне и чтобы была на чеку. Умереть со смеху. Она, прежде чем ехать, надралась как следует со страху. и с похмелья поехала. Ее зовут Элен. Так вот, она вынесла оттуда крайне негативное восприятие. Она, правда, знала мою историю. Так вот, она приехала и написала мне в письме. «Михаил». Твой Виссарион, похоже, сейчас и сам поверил в то, что он Христос. И у меня такое ощущение, что он не в себе, прилично не в себе. Рассказала также, что практически всем в секте заправляет уже Редькин. Виссарион практически не спускается с горы, даже на проповеди. Но от того, что он сам уже поверил, что он Христос, мне стало как-то не по себе. Я представляю, как его воспринимают люди, приезжающие туда. Одно дело играть Христа, другое стать им, пускай в своем больном воображении. Прямо по Станиславскому можно говорить «вжился в образ», можно кричать «верю». А самое страшное, что хоть документы депутата Савицкого и пропали, но он разговаривал ведь с людьми, вел переговоры по телефону с Москвой. Так вот, главный вывод, который он сделал, что, в принципе, степень обработки такая, что в случае, если Виссарион решит по какой-то причине прекратить существование секты, очень вероятен массовый суицид. Вот так.